В тот день в Армении плакали даже камни. Это страшнейшее для Армении землетрясение началось днем 7 декабря 1988 года ровно в 11 часов 41 минуту. Сейсмические станции самой Армении и ряда близлежащих республик зафиксировали подземные толчки небывалой силы. Еще никто ничего не мог понять, Что случилось? Но вдруг, в один момент прервалась телефонная связь армянской столицы с Ленинаканом, с Питаком и рядом других небольших городов и поселков. Практически замолчал весь север Армении, а это 40% всей территории республики с населением в один миллион человек. Только через 7 минут после начала землетрясения в эфире неожиданно заработала военная радиостанция радист младший сержант александр ксенофонтов открытым текстом чего раньше в советской практике никогда не случалось сообщил что для населения ленинакана срочно требуется медицинская помощь в городе много разрушений нужны вертолеты для вывоза раненых это был настоящий сигнал сос и снова Как и во время Чернобыльской беды, официальные власти долго хранили молчание. Они пытались якобы осмыслить страшные сообщения и разобраться в ситуации, чтобы прежде времени не сеять панику. А беда, между тем, требовала не просто осмысления ситуации. Нужно было срочно оказывать помощь раненым, разбирать завалы и освобождать погребенных под ними. Кроме того, тысячи людей остались без крова, воды и пищи. а на улице была зима. Только к вечеру радио вкратце сообщило о землетрясении в Армении. При этом не сообщалось ни о его масштабах, ни о количестве жертв. Правда, следует признать, что первый самолет Министерства обороны СССР вместе с военнополевыми хирургами и лекарствами вылетел из аэропорта Внуково в тот же день. В Ереване военные медики пересели на вертолет и уже через два часа приземлились в ленина -Кане. Садились поздно вечером и в полной темноте. Ни одного огонька внизу не светилось, и казалось странным, куда делся живой город, где его дома, улицы, площади, скверы. Но в городе не было электричества, как не было и ни одного целого дома. Вместо них курганы из красного туфа, щебня, бетона, кирпича, стекла. и остатков мебели. Со всех сторон раздавались крики и стоны. С редкими фонариками на эти курганы взбирались мужчины, выкрикивая имена жены детей и отыскивая своих потерявшихся родственников. Изредка в темноте виднелся свет фар машин скорой помощи, которые подбирали раненых, но куда их отвозить? При первых лучах утреннего солнца прибывшие могли оценить, Масштабы разрушений. Над городом, словно кто-то, взорвал мощнейший снаряд. Все дома рассыпались, как карточные. Все было сломано, перепахано, перерыто. Город Ленинакан перестал существовать. Вместо него груды развалин. Не дали ничего утешительного и поездки в близлежащие поселки. Землетрясение затронуло обширное пространство. Повсюду были завалы и очень нередко встречались стоящие стены с пустыми глазницами окон. Тогда в Москву пошли телеграммы, сообщавшие о значительных разрушениях и необходимости срочно организовать помощь. Только на второй день после землетрясения в разрушенный Ленинакан стали прибывать самолеты Як-40 с одеялами, палатками, теплыми вещами и продуктами питания. Отсюда они забирали раненых и отправляли их в Ереван. 11 декабря в Ереван прилетел генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев с супругой. В руководстве республики ему доложили о ситуации, масштабах разрушений и количестве жертв. Он выразил соболезнования семьям погибших и обещал помощь. Вслед за Горбачевым прибыл тогдашний премьер-министр Николай Рыжков. Он из Еревана отправился на место катастрофы, объехал множество районов. Собственно, его визита послужил началом восстановительных работ. Прежде всего, нужно было людям, пострадавшим от землетрясения, предоставить жилище, кров, тепло, одежду и пищу. По всей стране объявили сбор гуманитарной помощи. На помощь пострадавшей Армении откликнулись тогда многие советские республики. Приехали строители, около 45 тысяч, спасатели, медики, но и прибывающих надо было где-то размещать, организовывать для них столовые. В декабре 1988 года ни в одном из средств массовой информации так и не появилось точных данных о количестве жертв в Армении. При всей объявленной Горбачевым гласности только спустя три месяца Совет Министров организовал наконец пресс-конференцию и дал журналистам официальную статистику от землетрясения пострадали 21 город и район а также 350 сел из них 58 были полностью разрушены погибло около 25 тысяч человек почти столько же раненых и искалеченных разрушено около 8 миллионов квадратных метров жилой площади то есть 17 всего жилого фонда республики. В аварийном состоянии и непригодными для использования оказались 280 школ, 250 объектов здравоохранения, сотни детских садов и ясель, примерно 200 предприятий. Полмиллиона человек остались без крыши над головой. Естественно, неразберихой не приминули воспользоваться и люди, нечистые на руку. Милиция была вынуждена неоднократно применять оружие против тех, кто пытались снимать с погибших людей драгоценные украшения, кто растаскивал из разрушенных магазинов уцелевшие товары, но все же честных людей, которые безвозмездно старались помочь людям, оказавшимся в беде, было намного больше. Не остались в стороне от трагедии и зарубежные государства. Мать Тереза, всемирно известная своей благотворительной деятельностью, привезла лекарство и одежду. Вместе с ней прибыли сестры Милосердия, которые сразу же включились в работу по спасению попавших в беду людей. Французский певец армянского происхождения Шарль Азнавур тоже прислал посылки с гуманитарной помощью. Итальянское правительство безвозмездно представила итальянскую деревню, легкие сборные жилые домики. От норвежцев поступило медицинское оборудование. Посылали теплые вещи и продукты питания немцы и чехи. Правда, как выяснилось потом, не все эти вещи доходили до нужного адресата. Многое разворовывалось еще в пути, многое забирали себе люди, не имевшие к землетрясению никакого отношения. И тем не менее... Эта помощь оказала свое воздействие, помогла поднять моральный дух армянского народа. Правда, за время восстановления Ленинакана, Спитака и других городов произошло много такого, что негативно повлияло на процесс братского восстановления Армении. Распался Советский Союз, и начатое строительство стало понемногу затихать. Северная Армения, некогда цветущий край, превращалась постепенно в пустынную зону. Несколько сот тысяч жителей уехали оттуда. Многие развалины так и остались развалинами. И через десять лет Армения до конца не избавилась от последствий того страшного землетрясения. До сих пор еще 18 тысяч человек, примерно девятая часть бывшего Ленинакана, обитают в деревянных домиках-времянках.